Глава 7. Замок был стальной, чтобы избежать ржавчины. При помощи эктоплазмы Эл быстро отпер его и бросил в воду. Отворив дверь, он проскользнул внутрь. Было темно, однако это не мешало замечательным глазам демоноборца видеть. Осмотревшись, Эл увидел справа небольшой рычаг. Решив, что это манипулятор подъемника, легионер закрыл дверь и нажал на него. Пол дернулся и соскрежетом пополз вниз. Со всех сторон доносились ляск тросов и стук шестеренок. Через минуту все прекратилось, и некромант оказался перед еще одной дверью, из-за нее доносились голоса. Эл вынул из ножен меч и вком распахнул дверь. Двое охранников испуганно обернулись и замерли от удивления на целую секунду. Этого хватило, чтобы снести голову первому и опустить клинок на меч второго, который тот успел подставить в последний момент. Отметив отличную реакцию охранника, Эл продолжал атаковать, быстро тесняя противника по коридору. Тот отступал, отражая молниеносные удары демоноборца, а затем громко закричал, призывая на помощь. Некромант бросил ему в лицо тряпку из-под заточенных штырей, и когда тот отшатнулся, погрузил клинок в беззащитную шею. Однако сигнал тревоги уже прозвучал, и поделать с этим ничего было нельзя. Вырговшись Эл побежал по освещенному факелами коридору, его тень металась, напоминая обезумевшего танцора. Меньше всего некроманту хотелось драться со всеми охранниками замка, но он не сомневался, крик убитого был услышан. Легионер ворвался в зал, наполненный оружием и доспехами. В грудь ему тотчас вонзили две арбалетные стрелы от резкого толчка Эл остановился. К ним убежали охранники с мечами в руках, арбалеты они отбросили, собираясь вступить в рукопашную. За их спинами виднелась широкая каменная лестница, ведущая наверх. Отразив первый удар, Эл увернулся от второго, нырнул под руку одного из охранников, полоснул его по шее, закрылся покрытым наручем плечем от направленного в лицо удара и рубанул противника поперек живота. Оттолкнув трупник, Романд бросился к лестнице на ходу вытаскивая из груди стрелы, Эл поднимался по ступенькам, которым, казалось, не было конца. Вверх лестницы терялся в темноте. Демоноборец решил, что она ведет в башню. Через несколько минут он оказался на площадке с четырьмя одинаковыми дверями. Легионер на секунду замер, а потом решительно толкнул ногой ближнюю. Расхлябано лязгнул запор ал ударил еще раз и дверь с треском распахнулась. Некромант вышел в полутёмный коридор, освещенный редкими масляными светильниками, вставленными в уключение под потолком. Остановившись, он прислушался, но ни топот ног, ни тревожные крики не доносились. Ловушка? Едва ли. Скорее всего, замок очень большой и охраняется только жилые покои. Возможно, крик стражника слышали только те, кого он уже убил. Эл быстро двинулся по коридору, пока не добрался до деревянной двери с изображением двух перевивающихся драконов. Когда Демонаборс аккуратно надавил на нее, она бесшумно отворилась. Эл очутился в коридоре, вдоль стен которого стояли доспехи. Охраны не было. Крадучись, некромант двинулся вперед. Он прислушивался, не стукнет ли где-нибудь дверь. Не лязгнет ли засов, благополучно преодолев коридор, Эл остановился перед металлической плитой, на которой был выгравирован замерзший в прыжке тигр. Демоноборец понимал, что это должна быть и дверь. Он попытался надавить на нее, но она не поддалась. Тщательный осмотр плиты и стен вокруг нее тоже ничего не дал. Эл не смог обнаружить ни замаскированной кнопки, ни рычага. Да, с такими преградами Джоу и Янсо не требовалась многочисленная охрана. Эль прижался ухом к холодному металлу. Тишина. Может, это тупик, и он просто выбрал не тот путь? Тогда нужно вернуться, попробовать снова. Но почему здесь изображен тигр? Или это обычное украшение для замка? Легионер постучал костяшками по политее и прислушался к гулкому звуку. Пустота. За металлом находилось помещение. Некромант снова выпустил эктоплазму. Зелёный дым заструился по панели, ища щель, через которую мог проникнуть в запорный механизм. Какое-то время Элло казалось, что вот-вот получится, но вдруг раздался звук лопнувшего пакета, и дым почернел, а затем упал на пол пеплом. Проход оказался запечатан колдовством. Некромант выругался. Часть запаса его дыма была уничтожена, и это вывело демона из себя. С досадой врезав по панели ногой, он развернулся и пошел назад. Он попробует другой путь. Ускоряя шаг, Эл перешел на бег и вскоре снова оказался на площадке с четырьмя дверями. Толкнув первую попавшуюся, он оказался в широком коридоре и помчался вперед. Через сотню шагов показалась развилка. Не раздумывая, легионер свернул налево и тут же налетел на троих охранников, шедших ему навстречу, с обнаженными мечами. Очевидно, они услышали его. В какой-то степени встреча даже обрадовала некроманта, ведь то, что проход охраняется, означало, что он важен. Эл отступил, давая им себе место для замаха и маневра. Мечи охранников зазвенели, а его клинок, отражая сыпавшиеся удары, некромант отступал. Так он заставил противников поверить, что победа достанется им легко. Стражники перестали думать о защите, а напрасно. Неожиданно Эл перешел в наступление. Его меч находил уязвимые места и наносил чувствительные раны. Но противники были прекрасными фехтовальщиками, впрочем, как многие на островах. Охранники постепенно пятились, но затем остановились, словно решил больше не уступать. В коридоре стоял оглушительный лязга мечей, разносившийся далеко вокруг. Эл развернул силовой щит и под его прикрытием ранил одного врага в шею. Тот стал скрипом заваливаться на бок. Между прижатыми крань пальцами толчками вырывалась кровь. Другого легионера оглушил ударом оголовья. Воин пошатнулся и медленно сполз по стене. Лицо у него побледнело. Взгляд остановился, но последний из троицы обрушился на демоноборца с новыми силами. Его клинок едва не коснулся плеча некроманта. Эл отбросил его коротким движением меча и полоснул противника поперек лица. С криком тот отшатнулся. Невольно закрываясь рукой, легионер пронзил его в живот и побежал дальше. Вскоре он очутился в прямоугольном зале. По стенам которого были развешаны шпалеры с изображениями тигров в различных позах. Некоторые изгибались, другие замерли в прыжке, третьи скалились, демонстрируя белоснежные клыки. Под потолком висела люстра в несколько десятков свечей. В центре зала стоял длинный обеденный стол. Эл быстро пересек комнату и остановился перед дубовой дверью, обшитой железными полосами. Заглянув в замочную скважину, Дима убедился, что за дверью никого нет и вошел. Теперь он находился в коридоре, освещенном масляными лампами. На полу лежала ковровая дорожка с причудливыми узорами, напоминавшими клубки змей. Некромант побежал по коридору, держа обнаженный меч в руке. Несмотря на внушительный рост и мощную комплекцию, двигался он легко, как хищное животное. Вдруг пол ушёл из-под ног развалился на две створки, и под демоноборцем открылся черный проем, в который он полетел. Эл попытался сообразить, как остановить падение, но в этот миг почувствовал спиной сильнейший удар. Глава 8. Когда Самарказу стало лучше, он настоял на том, чтобы Реалея взяла его кровь и окропила ею алтари в пирамидах. Аватар вскрыла ему локтевую вену и наполнила кровью небольшую склянку, которую достала из сумки. "Это всё?" удивился Самарказ. "Количество не имеет значения", ответила Реалея, закупоривая бутылочку. "Важен только состав". Когда пойдём в пирамиду, спросил Азарат. «Хоть сейчас, отозвалась Аватара. Я с вами, Самарказ поднялся на ноги. Помогите ему, велел Азарат товарищем. Один из северян подхватил охотника под руку. Готовы? спросила Реалея, обводя всех взглядом. Да, донеслось с разных сторон. Тогда идёмте. Аватара повела их в первую пирамиду. Северяне шли впереди и сзади, освещая факелами дорогу. Когда отряд оказался в пещере, все выстроились вокруг алтаря, кроме Риалеи, которая подошла к камню и откупорила склянку. Все взгляды впились в её тоненькую фигурку и бутылочку с красной жидкостью. Аватара наклонила склянку, и кровь полилась в отпечаток трёхпалой ладони. Когда вылито было всё до последней капли, Реалея отступила на два шага и замерла в ожидании. Остальные тоже стояли не шелохнувшись, опасаясь пропустить что-нибудь важное. Вначале ничего не происходило. Потом кровь на алтаре задымилась, и по пещере распространился удушливый приторный запах. Неожиданно на потолке вспыхнули голубые огни. Их яркий свет резал глаза. Люди были вынуждены прикрыться ладонями. В каждой стене появилось полмолниевидные трещине. Половинки стали разъезжаться, открывая четыре чёрных прохода. Что это? с благоговением прошептал Азарат. В конце коридоров находятся корабли», — ответила Риалии. Их по четыре в каждой пирамиде. Думаю, нам хватит двух. Предлагаю вначале сходить по одному тоннелю и посмотреть, как выглядят корабли. я думал, ты всё знаешь. Заметил Самаркас. "Я да, но не вы", ответила Аватар. "Пусть все поймут, как управлять этими машинами". Реалия повела своих спутников по одному из коридоров. В нем оказалось не так уж и темно, невидимые источники испускали бледный холодный свет. Тоннель шел вниз, уводя все глубже под землю. Время от времени На стеклах попадались неизвестные символы, а иногда барельефы, изображающие чешуйчатых тварей с тремя глазами. Когда Самарка смотрел на них, то чувствовал, что у них есть что-то общее с искушенными. Он попытался сравнить, но барельефы отличались условностью, так что сказать с уверенностью, что на стенах изображены мурскулы, было нельзя. Тоннель оканчивался пещерой, посреди которой стоял небесный корабль «Анунаков». Он выглядел как поставленный вертикально цилиндр, сплющенный и зауженный сверху. Его поддерживали четыре металлические опоры. Корабль действительно выглядел как золотой, но подойдя ближе, Смаркас убедился, что это просто краска. Машина была покрыта толстым слоем пыли и паутины, а снизу даже мхом. Его нужно очистить, сказала Риали. Она обошла корабль и взялась за металлическую лестницу, ведущую на узкую террасу, огибавшую корпус. "Куда ты?" крикнул Самаркас. "Хочу убедиться, что он работает", отозвалась женщина, взбираясь наверх. "Видишь, здесь есть дверь", она указала на круглый щит, выделявшийся на корпусе корабля. Самаркас взялся за перила. "Осторожно", сказал Риали. "Ты еще очень слаб". Азарат подошел к охотнику. "Не торопись", сказал он. "Мы еще никуда не летим". Самаркас чувствовал себя неважно и не был уверен, что сможет забраться на террасу и потом слезть. Поэтому он неохотя кивнул и отошел. Северянин поднялся по лестнице, встав рядом с Аватарой. Самаркас видел, что Реалея показала ему, как открыть дверь. Нужно было взяться за металлический крест, торчавший из щита, и поворачивать его влево. Так да, отодвинул дверь, Реалея Алия первая влезла в открывшийся круглый проем. Он был меньше человеческого роста, и ей пришлось нагнуть голову. Северянин потаптался пару секунд на террасе и забрался следом. Тем временем остальные счищали с корабля мох, бросая его на пол. Самаркас стёр пыли с обшивки и провел по ней ладонью. Металл был гладкий и холодный. В нескольких футах над головой Его покрывал узор из перекрещенных линий, кругов и других фигур. Обернувшись, Самаркас увидел в двух шагах Араман Размаля. "Ты знаешь, что это?" спросил он Мурскула. Тот подошел и взглянул на обшивку. "Нет", ответил искушенный. "Откуда мне знать?" "Ты видел брельефы в тоннеле?" "Не обратил внимания, а что?" "Да нет, так просто" Самаркас взглянул наверх. На террасу вышел Азарат. "Эй!" крикнул он, глядя вниз. "Поднимайся сюда". Самаркас взялся за перила. "Нет, не ты!" крикнул ему северянин. "Мурскул", он указал на Ар-Аман Размаля. "Реали говорит, что корабли должны вести они". Самаркас удивленно взглянул на искушенного. Тот пожал плечами. "Я первый раз вижу эту штуку", сказал он. «Понятия не имею, как с ней обращаться. Аватара велела тебе подняться. настойчиво проговорил Азарат. Иди сюда, именем Мордриба. Мурскул как-то раздраженно пробормотал и отодвинув плечом Самарказа, полез наверх. Охотник наблюдал за ним, проклиная свою слабость, которая мешала ему подняться следом и посмотреть, как искушенный будет управлять кораблем. Похоже, он не ошибся. И существа, изображенные на стенах, все же имели отношение к мурскулам. Но почему Ар-Аман Размаль скрывал это? Могло ли быть, что он действительно не знал об этом?